Охота на лейтенанта Али продолжалась несколько часов. Сначала Эрик нес вахту на мостике, куда Гарин и Одгард заходить поостереглись. Пока они ждали его на выходе, к ним начал проявлять нездоровый интерес дежурный матрос, нервно поигрывающий пальцами на кобуре. За последнее время у всех нервы были на взводе, поэтому друзья решили не накалять обстановку и ретировались от мостика подальше, затаившись в полумраке коридоров. Удача улыбнулась им ближе к вечеру. Лейтенант в компании офицер торпедиста прошел в кают-компанию. Должно быть, планировалась традиционная партия в преферанс. Через несколько минут торпедист вышел, общаясь с кем-то по вифону, и удалился в сторону жилых кубриков. Не желая упускать возможность, Юрий толкнул створку кают-компании и вошел внутрь. За ним тенью последовал норвежец. Кодировщик стоял к ним спиной, листая список развлекательных программ из общественного архива. Обернулся на шум, недовольно выпятил губу и протянул. «А это вы, мичман, и чего вам не сидится среди подобных...» Тут он краем глаза заметил фигуру Одгарда, развернулся всем телом, переводя взгляд с Юрия на Рея. Но прежде Гарин успел заметить кое-что странное. Широкий пластырь телесного цвета в основании шеи лейтенанта. «Что вам надо?» — с вызовом спросил Эрик, положив правую руку на ремень поближе к кобуре. «Поговорить», — хрипло прогудел норвежец. Юрий решил спасти положение. Он сделал небольшой шаг вперед, улыбнувшись. «Господин лейтенант, у нас с другом возник некоторый спор по поводу модификации имперских звездолетов», — сказал он, импровизируя на ходу. «Вы же служили на каком-то крупном корабле, верно?» Глаза офицера сощурились, он пытался понять, что задумали эти блохи. «Вам нечем заняться, господин бывший колонист?» — сухо поинтересовался Эрик. «Или считаете, что мне хочется участвовать в ваших дурацких спорах?» «Зачем так грубо?» — покачал головой Одгард. «Вам, старшина, здесь вообще не место», — кодировщик одарил норвежца высокомерным взглядом. «Выйдите вон!» Юрий услышал, как нехорошо засопел Рэй, вновь сделал вперед шажок, поднимая ладони. «Мы просто хотели спросить, господин лейтенант», он вложил в голос всю возможную простоту. «Маленький вопрос, и вправду, наверное, дурацкий. Извините, если напугали». Расчет оказался верным. Офицер пренебрежительно фыркнул, демонстративно засунув руки в карманы брюк. «Напугали», — повторил Эрик едко. — Вам, наверное, кто-то польстил о вашем якобы пугающем виде. Впрочем, что взять с контракторов вашего класса, ценность как у приматов? — Давайте, спрашивайте, что у вас там, и идите в свой кубрик. Я не настроен на пустое общение. Юрий был от него совсем близко. Еще бы шажок. Он уже понял, что без проблем выяснить наличие шунта у лейтенанта не получится, но отступать было поздно. Он решил задать какой-нибудь действительно глупый вопрос и еще приблизиться к Эрику, как вдруг норвежец, который, видимо, не смог больше терпеть тон офицера, проскрежетал. «Вопрос простой. Затылок покажи». Дальнейшее для Юрия слилось в один судорожный момент. Эрик на миг застыл, потом вдруг заорал «Это они!» и схватился за кобуру. Гарин одним прыжком преодолел разделяющее их пространство и сбил офицера с ног, с грохотом влетев в настенную панель. Кодировщик оказался на удивлении крепким. Попытался ударить Юрия локтем в лицо, но Гарин успел завладеть более приоритетной целью. Обхватил пальцами руку Эрика, тянущую пистолет. Сжал так, что даже самому стало больно. Летенант взвыл, попытался боднуть в лицо, начал выворачиваться, словно уж. Позади что-то затрещало, и волосы на затылке встали дыбом. Сдавленно выругался Одгард, раздался звук падающего тела. «Это... они...» — придушенно просипел Эрик. Юрий всем телом придавил связиста к полу, изловчился, прижал коленом растопыренные пальцы офицера, приподнялся и одним движением сорвал с шеи лейтенанта липкую полоску пластыря. На красной коже... В центре стремительно багровеющего прямоугольника торчали два покрытых мазью фурункула. «Гарин!» — резкий окрик обдал Юрия холодом. Он обернулся и торопливо слез со злобно шипящего лейтенанта. В дверях стоял Кимура, рядом с ним Сиев Мари с пистолетом в руке, перед ними на полу лежал тот самый торпедист, что вышел из кают-компании чуть раньше, рядом валялся стек парализатора». Тут же, привалившись к стене, сидел Одгард, оглушенно тряся лохматой головой. «Что здесь происходит?» Голос капитана не предвещал ничего хорошего. врот Скотина! Архейский недоносок!» Эрик, похожий на разъяренного паука, вылез из-под стола и поднялся, сверкая налитыми кровью глазами. «В расход, паскуду!» «Лейтенант, отставить!» предостерегающе скомандовал капитан. Щелкнул предохранитель, отчетливо звякнул счетчик боеприпасов, и Юрий боковым зрением увидел, как поднимается рука лейтенанта. Инстинкты сработали быстрее мысли. Гарин рубанул ребром ладони Эрика по запястью, ударом тяжелого ботинка подсек ноги офицера. Пистолет вновь оказался на полу, куда секунды позже рухнул шифровальщик. «Не двигаться!» Юрий не сразу узнал голос пилота. «Руки за голову!» Гарин угрюмо посмотрел на бледного Буактара, направившего на него дрожащий ствол пистолета, сложил ладони на затылке. Перевел взгляд на капитана. «Лейтенант Али», — Кимура обратился к пыхтящему Эрику, — «вы в порядке?» «Эта тварь мне руку сломал!» — гневно заорал лейтенант с пола. «Поднимите личное оружие и уберите его в кобуру», — приказал Кимура. «Вы меня услышали, господин Али?» «В кобуру!» «Услышал!» — раздраженно буркнул Эрик. «Господин Сиев Мари!» — капитан вновь перевел взгляд на Юрия. «Если Рэй Мичман сделает резкое движение, открывайте огонь на поражение. Приказ поняли?» «Понял. Видимо, в горле у пилота пересохло, потому что ответ вышел каким-то сиплым «Я не собираюсь делать резких движений», — качнул головой Юрий. «Господин капитан, разрешите объясниться?» Эрик излишне громко выругался, плюхнулся на стул, взвешивая в ладони пистолет. Потом, бормоча под нос что-то нелицеприятное, убрал оружие в кобуру. На лице Кимура заиграли желваки Он еще раз оглядел кают-компанию, присел на корточки щупая пульс лежащего торпедиста. Пару раз хлопнул его по щекам, выпрямился. — Рэй Старшина, — обратился он, не глядя на Одогарда, — встаньте и медленно отойдите в дальний угол. «И держите руки на виду!» Рэй, который действительно отошел от удара парализатора, покачиваясь, поднялся и, словно усталый медведь, побрел в угол. «Он убил его?» — испуганно спросил молодой джей «Нет», — ответил капитан. «Отправил в нокаут». «Вы сможете контролировать две цели, господин Сиаф мари «Так точно!» Ствол пистолета дернулся туда-сюда, словно пилот не решил, кто из блох опаснее. «Хорошо!» Кимура заложил руки за спину. «Теперь, Рэй Мичман, я требую объяснений». И Юрий заговорил. «Скрывать что-либо в сложившихся обстоятельствах было глупо. Без веских причин побитых офицеров им не простят, и до конца полета придется провести время в карцере». Поэтому Гарин рассказал все, что им было известно о архейском шпионе. Точнее, что именно они обнаружили, что предполагали и как вышли на Эрика Алии. По мере рассказа, направленная на Гарина оружие, опустилась То ли Сиев Мариус устал держать тяжелый пистолет, то ли принял на веру слова Юрия. В отличие от него, насупившийся шифровальщик на протяжении всего монолога фыркало усмехался, боюкая поврежденную руку. Но по чести их реакции Гарина мало заботили. Ему было важно мнение только капитана. Когда он закончил, Али импульсивно вскочил, фальшиво рассмеялся, выдав «Врет! Юлит выдумывает! Какой к черту передатчик? Капитан, это архейские пособники, я вам говорю! В железо обоих пока не прибудут дознаватели!» Юрий пропустил речь лейтенанта мимо ушей. Он пытливо следил за реакцией Кимуры. Капитан молчал, чуть заметно покачиваясь на каблуках. Взгляд его черных глаз словно два рентгеновских луча, блуждал по лицу Гарина, забирался куда-то глубже, будто мог увидеть скрытую под черепной коробкой правду. Вот бледные губы Кимуры дрогнули, и Юрий затаил дыхание. «Нет, господин Али, они не предатели», — спокойно сказал Кимура. «Да что за ерунда!» — взвился Эрик. «Я достаточно давно знаком с господином Гариным и Одегардом, чтобы вполне обоснованно сказать... Произошедшие недоразумения вполне в их стиле. Кимура перевел холодный взгляд на лейтенанта. «Так что давайте отдадим должное их бдительности и объединим усилия в борьбе с общим врагом». Буактар с шумом выдохнул, убирая пистолет. На лице пилота читалось искреннее облегчение, он старался не встречаться взглядами с блохами. Гарин позволил себе опустить руки. Рядом выругался Эрик, но уже без былой ярости, а скорее с досадой. — Господин Одегард, — капитан указал рукой на лежащего торпедиста, — приведите господина Сироткина в чувство. Я пока проясню сложившуюся ситуацию. Рэй не заставил просить себя дважды, потянул из кармана индивидуальный медицинский набор и шагнул к лежащему офицеру. — Господин Гарин, в своем рассказе вы упомянули некий передатчик, обнаруженный на обшивке полыни. Фраза капитана прозвучала больше как утверждение, а не вопрос. — Так точно, — кивнул Юрий. Устройство обнаружил Рэй-старшина Одгард. При звуках своего имени рей поднял лицо, кивнув, после чего вновь вернулся к лежащему офицеру, который уже приподнимался с пола, не понимающий, вращая мутными глазами. — Видите, господин Али... Капитан наклонился в сторону Эрика. «Все-таки мой план сработал». Лейтенант развел руками, мол, был неправ. Взгляд Кимуры вновь вернулся к Гарину. «Вы вполне логично связали интересы содружества и наличие на борту высшего», сказал он, сложив пальцы перед собой. «В свое время я пришел к такому же выводу, поэтому сделал запрос в штаб имперского флота о назначении на полынь сотрудника из числа офицеров особого отдела. Вскоре к нам присоединился господин Али. Капитан сделал легкий кивок в сторону Эрика. Тот никак не отреагировал, продолжая рассматривать собственные ногти. Как показывает время, данная мера оказалась вовсе не праздной, продолжил Кимура. Как доверенное лицо, господин Али выполнял мои поручения, в том числе собирал информацию о госпоже Берг, а впоследствии активно подключился к ситуации с информационным пакетом. «Однако нам до сих пор не удавалось выявить, кто именно принял в себя личность архейского агента, хотя, я так понимаю, мы подобрались очень близко к разгадке. Теперь с вашей помощью мы захлопнем ловушку». «Каким образом, господин капитан?» — подал голос Одгард, прислоняя все еще немного контуженного торпедиста к стенке. «До сего момента агент никак себя не проявлял», — ответил капитан. Я планировал провести сканирование экипажа по прибытии на место, однако действовать придется более оперативно. И поскольку мы не смогли обнаружить скрытый передатчик...» При этих словах Эрик Али недовольно поморщился. Капитан даже бровью не повел. Закончил. «То в дело вступает идея нашего замечательного штурмана». Кирика предложила держать в тайне период и частоту импульса связи. С блестящим взглядом пояснил Сейф Мари и на все расспросы мы должны были называть разное время. — А для агента точное время сигнала очень важно, — кивнул Юрий. — В какое время вы запеленговали работу передатчика? — спросил Кимура. — В 9.43 по корабельному, — тут же ответил рей Капитан пытливо посмотрел на каждого из своих офицеров. — У меня никто ничего не спрашивал, — поднял ладони Эрик. Биттон интересовался, когда можно направить флотскому интенданту список запросов. — сказал сейф-мари, — но о времени не спрашивал. Капитан задумчиво потер подбородок, посмотрел на Гарина и Одегарда, перевел взгляд на торпедиста, который осторожно трогал распухшую челюсть. — Надо спросить у Кирики, — разбавил паузу пилот. — Может, она, хотя вторые сутки из ложемента не вылезает. — Господин Сироткин, — обратился к торпедисту капитан, — а вы можете что-то нам сказать? — Да. Помятый офицер покачал было головой но потом вдруг протянул виновато «Я сказал, господин капитан, я совсем забыл, что нужно время менять». «Что?» — вскочил Эрик. «Какого чёрта ты молчал?» «Кому вы сказали о времени связи?» — спросил Кимура. «Я задумался, совсем из головы вылетело», — начал оправдываться торпедист. «Да он же свой». «Хватит блеять!» — резко осёк офицера Рэй. «Отвечай на вопрос». Торпедист вжал голову в плечи, проронил Корнею Малышеву. Кимура и Эрик переглянулись. Али вскочил и двинулся к двери, ругаясь в полголоса. Буактар всплеснул руками. Корней? Не может быть. Для Гарина новость тоже оказалась неожиданной. Ему был симпатичен офицер САО. У них были, если не дружеские, то уж точно товарищеские отношения. И вдруг вспомнил, как Малышев жаловался ему на плохое самочувствие, как раз после получения информационного пакета. Как он мог не сопоставить эти факты? «Господин Али, примите меры к задержанию лейтенанта Малышева», — приказал Кимура. «Остальным?» Он внезапно замолчал, прикрыв глаза ладонью. Напрягся и сиев Мари, будто прислушиваясь к внутреннему голосу. «Всем, кроме лейтенанта Али, по боевым постам». Капитан поднял голову. Его голос стал предельно собранным. "Эрик, найдите этого диверсанта". Шифровальщик уже выскакивал в коридор, бросая какое-то сообщение на вифон. Следом вышел Кимура, быстрым шагом направляясь в сторону мостика. "Замечены корабли содружества, идущие на перехват", торопливо пояснил полученную по инби информацию Боактар. "Боюсь, будет драка". Джей бросился вслед за капитаном. Воздух разорвал пронзительный вой сирен. Архейские корабли на экране боевого коммуникатора не выглядели грозными. Две плоские фигурки с короткими цифровыми обозначениями, соответствующими десантному фрегату и штурмовому корвету. Полынь вновь тряхнула. И даже Гарин, сидящий в своем Ракшасе, ощутил это. «Совсем рядом садят!» — раздался из динамиков раздраженный голос Маракши. «Она что, щиты совсем не держат? «Мы на гиперфорсаже», — откликнулся Глебович. «Практически вся энергия уходит на силовой кокон вокруг зоны парадокса». Вновь тряхнуло, в эфир полетела несдержанная ругань. Юрий поднял лицо, выглядывая в узкую щель бронешлема. В серо-красном полумраке ангара с болезненной неторопливостью двигались сгорбленные фигуры матросов из техобслуги. Оранжевые блики аварийного освещения падали на покатый корпус стреноженного шатла выхватывали из темноты застывшие фигуры големов, висящих над провалами десантных шахт. В ангаре собралась практически вся мобильная группа, ожидая приказа на отражение атаки. Не хватало лишь Браммы, который все так же находился в гибернации, и Киры, оставшейся охранять Элли. «Огонь ведут не по нам», — ровным голосом сообщил лейтенант Джабар. «Рядом стреляют». «Для чего?» – спросил Журавлёв. «Заставляют курс сменить и остановиться», – ответил Кахир. «Хотят взять живыми». «А чего вдруг?» – хмыкнул Иова. «Из-за высшего?» «Возможно». «Кимура не остановится», – пробасил Ярвис. «Хочет до наших дотянуть». «У этих», – возразил Журавлёв, имея в виду корабли Содружества, «двигатели лучшие орудия дальнобойнее «Срежут по пути». «Хватит каркать», – оборвал его рэнд «Срежут, не срежут». «Поглядим еще». «А вот если на абордаж пойдут, то тут нам подкачать нельзя». «Пойдут», — про себя сказал Гарин. «Даже если мы не остановимся». Кроме него и Рэя никто из блох не знал о присутствии на борту архейского шпиона. И чем больше Юрий думал про эту ситуацию, тем больше утверждался в мысли, что агент Куба явился не только за Бхутом, но и за Элли. Все же, каким бы важным ни был господин Грюнер, какими бы последствиями для империи не грозили провокации с его участием, Бхут оставался всего лишь Бхутом. А вот Элли – поистине уникальный приз, желанная добыча. Или очень опасный враг, которого необходимо уничтожить любыми методами. Поэтому Гарин не испытывал иллюзий насчет планов архейцев. Если палы не остановят, то просто расстреляют издали – Либо, тоже вполне возможный вариант, агент приведет взрывное устройство, находящееся на корвете. А сам прыгнет к своим, ничем не рискуя. Последняя мысль заставила Гарина неуютно поежиться. Было неприятно осознавать, что где-то рядом ждет своего часа бомба, от которой невозможно ни спастись самому, ни спасти близких. Оставалось лишь надеяться, что Эрик Али со своей командой из нескольких офицеров Найдут предателя прежде, чем случится что-то непоправимое. Юрий невесело усмехнулся. Кто бы мог подумать, что придется полагаться на этого неприятного человека? Хотелось думать, что Эрик хотя бы как сотрудник особого отдела не подведет. Гарин тронул Вифон, вызывая список контактов. Некоторое время боролся с желанием вызвать Киру, спросить, как у них с дела. Смахнул список в сторону, закрывая. Кира справится с любым агентом, в этом он не сомневался. Незачем отвлекать ее по пустякам, незачем забивать голову лишними тревогами. Корпус полыни вновь затрясся. Было похоже, что рейтарский корвет сместился в сторону и теперь стрелял сразу из нескольких орудий. Гарин вызвал обзорную панель и запросил вид с внешних камер. Изображение пестрела сизом маревом остаточного силового поля, непривычно бледного и тонкого. Корпус полыни бугрился выдвинутыми орудийными башнями, чернели полосы раскрытых торпедных ферм. А в черной вышине за тонким защитным пологом виднелась злая красная звезда, то и дело плюющиеся то плазменными пучками, то серебристыми иглами вакуумных ракет. Плазма проносилась прямо перед носом рейтарского корабля, а разрывы от ракет распухали пузырями рядом, хлестали по корпусу полыни осколками. Юрий попытался найти десантный корабль содружества переключаясь между камерами. И оказался неприятно удивлен, насколько близко тот подобрался к рейтарскому корвету. Архейский фрегат двигался параллельным курсом с полынью на расстоянии не больше километра. Из такого расстояния можно было разглядеть некоторые детали на его дискообразном корпусе. Между кораблями водили хороводы архейские паукообразные роботы, то и дело срываясь малыми группами в сторону ритарского звездолета, словно пробуя на зуб его оборону. Полынь тут же огрызалась огнем из крупнокалиберных пулеметов, отгоняя агрессоров. Но те с каждым разом становились все наглее и наглее. Они рассеивались широким фронтом и заходили с разных сторон. Операторы САО пока что успешно работали по ним направленными импульсами жесткого излучения, сжигая сразу по несколько машин. Но Гарину было ясно – штурм не за горами. «Могу ли я обратиться?» – вкратчиво спросил из глубины шлема модулятор. «В чем дело?» – Юрий отвел глаза от экрана, привычно пробежался взглядом по показателям приборов. «Я изменил алгоритмы доступа в соответствии с требованиями», – сообщил модулятор. «Однако по-прежнему регистрирую ваши мозговые импульсы, входящие в негативное эмоциональное поле». «Потому что я все еще опасаюсь тебе доверять», – ответил Гарин. «Вопрос доверия вне корректности моего функционала», — возразил модулятор. «Мои протоколы лишь следуют прописанным алгоритмам». «Вот это меня и беспокоит». Юрию не хотелось вдаваться в долгий диспут. «У меня нет уверенности, что кто-то еще не сможет использовать тебя как шпионское устройство», — модулятор миг молчал, потом произнес. «Техническая ограниченность любого устройства исключает понятие уверенности». «Это так», — согласился Юрий. «Жаль это слышать». Гарим промолчал, занятый диагностикой орудийных систем. «Сегодня я выбираю имя Нагуаль», — наконец сообщил голос сверху. «Перехожу в режим ожидания команд». «Договорились», — буркнул Юрий. Он вдруг испытал легкий стыд перед модулятором, словно обошелся с ним чересчур сурово. Тряхнув головой, отгоняя ненужные сантименты, вернулся к обзорному экрану. Десантный фрегат «Содружество» стремительно разворачивался в сторону полыни. Было видно, как разъезжаются бронепластины под брюхом, как выдвигаются десантные капсулы с абордажными отрядами. Прежде чем Юрий смахнул изображение, он успел увидеть немногочисленных рейтарских каракатиц, вылетающих навстречу врагу. «Внимание — Внимание! — громко скомандовал лейтенант Джабар. — Готовность номер один! — «Наконец-то!» – зарычал Одгард. Юрий мысленно отсчитывал секунды, практически пошагово представляя разворачивающиеся по ту сторону обшивки действо. Первой волной на полынь упадут пауки, принимая на себя основной огонь защитных систем корвета. На дальних подступах их будут расстреливать реактивными ракетами и плазмой, потом подключаться пулеметные расчеты системы САО и иной с пушки. В это время находящийся на отдалении Керасир содружества начнет подавлять огневые точки ритар заодно пробивая защитное поле. Самое большее, чем сможет ответить Полынь, это несколькими торпедами и редкими залпами пучковых лазеров. Пока пауки занимают оборону корвета, десантный фрегат подойдет ближе и произведет пуск капсул с абордажниками. Керасир даст последний самый мощный залп, и в образовавшуюся брешь бросятся штурмовые группы, прогрызая броню рейтарского корабля, словно скорлупу Старого Ореха. Боевым палубам и башням Полыни придется продемонстрировать всю свою выдержку и холодный расчет, чтобы не допустить гибельного для корвета штурма. Если у них не получится, в бой бросят последние резервы, закованных в механизированные доспехи контракторов класса С, для которых этот бой, скорее всего, будет славным, но последним. Мигали огни в ангаре. Сыпались аэропорта о поврежденных и потенциальных угрозах. Взмыленные технари с грохотом сбрасывали в угол ангара пустые ящики из-под боеприпасов. Корпус сотрясало все сильнее и сильнее. Трещали переборки, гасли лампы. Наконец, тряхнуло так, что на миг огни приборной панели превратились в изогнутые разноцветные линии, мелькнувшие перед глазами. Все, финальный залп. Сейчас будет прыжок. Юрий вцепился пальцами в жесткие страховочные ремни, прижал подбородок к груди и прикрыл глаза, ожидая скоростного падения в шахту и резкого перехода от перегрузок к невесомости. Шли секунды, но ничего не происходило. Мерно гудел генератор, пощелкивал цепной блок пулемета, мигали в прорези, забрала огни, а команда на спуск так и не поступала. — Какого хрена? — не выдержал Одыгард. Что-то неразборчивое прошептал журавлёв. — Господин лейтенант, — обратился к Джабару Гарин, — что происходит? Кахир ответил чуть помедлив, голос у него был озадаченный. Поступила команда прекратить огонь по всем бортам. — Это еще почему? — вновь спросил рай А Дучи сдаваться не собирается, — угрюмо заявил Урсулит. Предположение о том, что командование могло принять решение о капитуляции, вызвало бурю возмущения. — Тишина в эфире. — громко и твердо приказал Кахир. — Никто никому не сдается. — Тогда в чем дело? — повторил свой вопрос Гарин. В ответ джабары издал несвойственный ему удивленный смешок. Сказал, словно сам себе не веря. — Кажется, мы теперь под охраной монолитов. Ничего подобного Гарин в своей жизни раньше не видел. Окружающее пространство сияло и переливалось, заполненная разноцветными фигурами, нитями и плоскостями. Многокилометровые ленты чистой энергии, струящиеся подобно рекам. Многогранные облака, заполненные бурлящим газом, завивающиеся кольцами радиоактивные ветра, пойманные лучистыми магнитными полями. Гигантские серебристые полотнища, способные накрыть целую планету. Человеческий глаз был не способен охватить даже часть этих объектов и явлений, взгляд неминуемо терялся в сплетениях и слоях. Что-то казалось невозможным. Многое казалось непонятным и странным, а что-то и вовсе невозможным. Система эльгорда структура структуры Шиеса, сообщил модулятор. Материнский мир монолитов. Про монолитов Гарин знал немногое. Впрочем, вряд ли кто-то вообще мог похвастаться обширными знаниями об этой расе. Читал ли что они высшие, считающиеся первыми разумными существами во Вселенной, хотя сложно оперировать термином «разум», когда речь идет о шарообразных энергетических существах, каждый из которых размером с небольшой астероид. «Разорви меня пополам!» — восхищенно выдохнул Маракши. «Это же родина этих, как их?» — Черт, лопнем мои глаза, мы же в центре вселенной, мужики, понимаете? Я всю жизнь мечтал сюда попасть. — Считай, попал, — угрюмо прогудел Рент. — Теперь бы выбраться. Блохи сгрудились в своем кубрике, рассматривая развернутую над столом демонстрацию с внешних камер. С момента короткого столкновения с кораблями Орхеи прошло несколько часов, за которые полынь, подхваченная неизвестной силой монолитов, преодолела значительное расстояние и оказалась на окраине системы Эльгорда. «Я слышал, что Бхуд сигнал монолитам подал, как бы между делом сказал Журавлев, чтобы они нас защитили». «Монолита запрещает разборки в своем пространстве», сознанием дела откликнулся одыгард Удаленно заблокировали орудие архейцев и все дела. «Они так могут?» — покосился на норвежца Андрей. «А сам как думаешь?» — хмыкнул Рей, кивая в сторону раскинувшейся панорамы. Юрий опустил глаза на вифон. Как только стало ясно, что бой завершён он тут же вызвал Киру, спросил, как у них цели дела. А Оки в свойственной ей ироничной манере посетовала, что пока Дона беззаботно парился внутри голема, ей пришлось очень несладко. Мало того, что дежурящий у кровати элит Эревия полчаса бубнил кажущуюся бесконечную историю о своем отпуске на Терне, так потом еще уснул и храпел так, что Кире казалось, будто где-то лопаются переборки корабля. «Смотрите!» — Журавлев аж подпрыгнул от радости. «Наши!» На экране, выделяясь на фоне разноцветной мешанины, появился темный силуэт имперского крейсера, длинный, похожий на обломок лезвия корпус, перевитый спиралью защитных колец. Вдоль него медленно плыла тройка легких истребителей, поблескивая иглами крыльев стабилизаторов. «Не только наши!» — вдруг поднял руку Глебович, указывая на что-то в верхнем дальнем углу. наука — Ярвис сделал жесть пальцами, приближая изображение. Изображение скакнуло вперед, на секунду сделавшись размытым, потом вновь обрело четкость, замерев статической картинкой. По кубрику пронесся напряженный вздох. То, что сначала показалось Гарину просто еще одним строением монолитов, оказалось монитором Содружества, дрейфующей гренадерской платформой, мощной и дальнобойной. Юра встретила Гарина возле каюты Элли, откуда помощники Теоревия выносили медицинское оборудование. На вопрос Юрия, находящийся тут же корабельный врач, ответил, что Элли, скорее всего, скоро переместят на имперский крейсер, где и оборудование лучше, и специалистов больше. Гарин попытался выяснить, чьё это указание, на что получил от старого Аджая вполне конкретный ответ. «Сколько я помню, о чем-то подобном вы и договаривались с капитаном, не так ли?» Рядом стояла Аоки, и ее лицо было странно безэмоциональным. Она холодно и даже с какой-то отстраненностью отвечала на вопросы, почему-то старалась не смотреть в глаза, а когда Юрий припер ее к стенке, прямо спросив, в чем дело то ответила с невеселой усмешкой «Сама виновата», после чего вырвалась и быстрым шагом ушла по направлению к кубрику. Элли лежала завернутая в мягкий реанимационный кокон, снаружи виднелось лишь непривычно бледное лицо и прядь кудрявых волос, которую так и не смогли спрятать под капюшон. Встроенные в кокон датчики показывали, что девушка находится в состоянии глубокого сна, что все жизненные параметры работают в штатном режиме, что питательный раствор был введен чуть менее получаса назад. Юрий присел рядом, сгорбившись и опустив голову. Девушка казалась безмятежной и умиротворенной. Спокойное дыхание, чуть подрагивающие веки. Казалось, коснись, и Элли откроет свои большие глаза, улыбнется приветливо. Гарем протянул руку и осторожно тронул девушку за плечо. Толкнул раз, другой наклонился позвал вполголоса проснись слышишь проснись он в какой-то момент поверил что сможет пробиться сможет достучаться до Эли, ведь у них есть какая-то странная ментальная связь он же видел ее сны видел то что происходило с ней за горизонтом но сколько бы юрий не пытался разбудить девушку сколько бы ни шептал не посылал мысленных сигналов все было бесполезно или по-прежнему спала Датчики не улавливали ни малейшего изменения в показаниях. Гарин отстранился, вздохнул. Что ж, у нее все получилось. Элли ушла на глубину, не позволив себе всплыть, и всех спасла, как и хотела. Только что случилось с ней самой? Куда она пропала? То, что ее тело еще живо, означает ли, что она не утонула, что ее не сожрало существо за горизонтом. Юрий устало потер ладонями лицо, собираясь с мыслями. Он не станет задаваться этими вопросами, они влекут слишком разрушительные сомнения. Нет, он примет одну лишь мысль, сделает ее основной целью своего дальнейшего существования. Мысль эта проста. Рано или поздно Элли выплывет. И когда это случится, он будет рядом. А потом сообразил. Так же подумала и Кира, услышав новость о переводе Элли. И сразу поняла, в чью пользу будет сделан выбор Гарина. А раз так, то Юрий тоже скоро покинет полынь. И ее. Юрий заворчал, качая головой. «Отцы-духовники, почему все не может быть просто?» «Док», — обратился он к Тей — «когда или будут переводить на крейсер?» Старый аджай засунул руки в карман халата, пожал плечами. «Думаю, день, может, два, все зависит от обстановки. Я, конечно, еще послежу за ней, все же нечасто часто удается поработать с таким феноменом. Но вопрос, я так понимаю, решенный, так что...» Он вновь пожал плечами и вернулся к работе. Гарин поднялся, махнул Маракши, который уже был готов заступить на пост, вышел в коридор и быстрым шагом направился в сторону Блошиного Кубрика. Кира ждала его возле каюты. Слов было не нужно. Монолиты за всю свою долгую историю никогда не видели ничего подобного. Дети темной эпохи, появившиеся на заре формирования звезд, расположившиеся на противоположно от биохимических процессов ветки эволюции, сделавшие своим домом не планету, а всё космическое пространство, пронизанное энергиями, полями и играми гравитации. Самые старшие и могущественные из высших – немногочисленные, но практически бессмертные. Они ничего не смогли сделать, когда в их мир проникло маленькое существо, тянущее за собой невообразимо огромное чудовище. Монолиты, способные выворачивать звезды и испарять газовые туманности, были просто сметены непонятной силой. Их кремниево-энергетические тела распадались на элементарные частицы, а всей боевой мощи оказалось недостаточно. Их спасло то, что существо пропало так же внезапно, как и появилось, словно марионетка, которую утянули обратно за занавес. Какой же был у них ужас, когда спустя много лет их разведчики вновь столкнулись с подобными существами и атаковали их, постаравшись сыграть на опережение. Так состоялся первый контакт с человечеством. Так монолиты узнали, что среди людей есть тот, кто когда-то уже посещал их мир — И именно по этой причине они воспротивились возведению в собственном пространстве арки, ограничившись единственным порталом на далекой периферии сектора. Они прекрасно знали, что может приползти с той стороны. Знали и боялись. Юрий вздрогнул и проснулся. Перед глазами все еще стояли мечущиеся шарообразные дистанты, один за другим проваливающиеся в пролом язвы. Чёрная пенящаяся клякса разорванного пространства и маленький ногой человечек, извивающийся среди сияющих построек монолитов. Гарин глубоко вздохнул, выравнивая дыхание. Заморгал, разглядывая подсвеченный дежурным освещением потолок. «Всё в порядке?» – спросила Кира, приподнимаясь на локте. Девушка лежала рядом и не выглядела сонной. «Да, всё хорошо», – заверил её Юрий. «Просто сон. Ты не спишь?» дремлю Гарин опустился на подушку, закинул руку за голову. «Дона одолели кошмары?» «Проморлыкала оки?» «Или потаенные желания?» Гарин скосил взгляд на девушку, уловил блеск хитрых глаз, усмехнулся. «Ни то, ни другое». «Жаль», — притворно вздохнула Кира. «Тогда что?» Юрий помолчал, раздумывая, стоит ли перебивать ночь тяжелыми разговорами. Но грядущий день готовил слишком большие перемены — Мысли о них все равно не давали заснуть. «Я все думаю, каким образом здесь могли оказаться и наши архейцы», – размышляя вслух, сказал Юрий. «Долететь сюда так быстро даже на парадоксах почти невозможно. Почти во всех системах высших есть дипломатические представительства империи содружества», – сказала Кира. «И мы, архейцы, давно пытаемся заполучить в союзники кого-нибудь из могущественных покровителей». «Не мудрено, что с началом войны охрану усилили более мощным вооружением, орудийными платформами?» – удивился Юрий. «А почему нет? Для монолитов все наши крейсеры и мониторы – так, игрушки. А чем мы тут друг друга пугаем, им плевать?» Гарин обдумал слова девушки. «С одной стороны, полынь, наконец, достигла безопасной бухты, когда высшие существа гарантировали безопасность от вражеских атак». С другой стороны, такое грозное соседство очень настораживало. Юрий не любил зависеть от кого-то, чьи силы и возможности разительно превосходили его собственные. Тем более, если речь шла о столь отличных от человека существах, как монолиты. Случись что, никто не сможет помешать им уничтожить обе стороны конфликта. Никто, кроме разве что Элли. И тут Юрий словно молнией пробил Почему Бхут, идущий по следу миссии имперей, вдруг прервал экспедицию и приказал лететь именно сюда? Собрал достаточной информации? Или понял, что все, что ему нужно, и так рядом? На борту Полыни появилась Элли, в которой выше безошибочно определил Полину Ильину. Долго искал с ней контакт, упрашивал Юрия о встрече. Но почему тогда не поступил как с модулятором Гарина? Ведь мог просто сделать то, что считал нужным. Приказать своему Иксджину доставить теле к нему или на худой конец наладить связь посредством ее наручного вифона? Или не мог? Понял, с кем уметь дело, и осторожничал? Или боялся вызвать гнев? Нет, скорее страшился упустить. Так опытный энтомолог старается не дышать, накрывая сачком особенно ценную бабочку. Тогда получается, что Бхуд не просто решил добраться до системы монолитов, а целенаправленно ввез сюда девушку. Но зачем? И почему не в свою систему? Не потому ли, что хотел попросить о чем-то с самых могущественных существ во Вселенной, к примеру, заняться углубленным изучением Элли? Юрий с трудом подавил желание вскочить и броситься в каюту господина Грюнера. Бухут еще вечером, заперся у себя, требуя не беспокоить, и просто так к нему будет не прорваться, тем более, что на входе дежурил эфир. Гарин тряхнул рукой, активируя вифон. Нашел эхо Маракши. Парень играл в какую-то игру, оживленно болтая, а значит не спит. И у Эли все спокойно. Юра, в призрачном свете Вифона возникло лицо Киры. Какого черта происходит в твоей голове? Юрий выключил устройство и как мог рассказал Кире о своих опасениях. Девушка слушала молча. Когда Гарин замолчал, сказала, «В твоих словах определенно есть смысл. Только вот сейчас ты ничего с этим не поделаешь». «Я знаю», — недовольно буркнул Юрий, «но могу попытаться». Пытается желудок в центрифуге. Кира не смогла упустить едкого замечания. «А тебе нужно действовать наверняка. Я бы на твоем месте дождалась десяти часов и поговорила с капитаном». «Почему десяти часов?» — не понял Юрий. «Не слышал?» — удивленно вскинула тонкую бровь девушка. «Завтра нас посетит целый командующий имперскими силами контр-адмирал Рудой». Считаю, отличный повод представить ему Элли, если ты понимаешь, о чем я говорю. «А если бхут вылезет из своего аквариума раньше?» – предположил Юрий. «Попытается передать сведения монолитам?» «Хрен, что у него получится!» – хмыкнула Аоки. Джабар после ужина объявил, что у нас карантин, пока не поймают шпиона. «Корнея еще не поймали?» «Блокировали где-то на нижних палубах», – отмахнулась Аоки, переворачиваясь на спину. «Дело времени». Новость о том, что агент Куба еще на свободе, Юрию не понравилась. Никто не говорил, что поймать шпиона будет легким делом. Но Эрик явно переоценивал свои силы, считая, что справится малая группа особо доверенных офицеров. Подключи капитан к делу Блох, Малышев уже давно сидел бы в карцере. Опять задумался. Палец Киры проторил путь по морщинам на лбу Юрия. «Спи давай, завтра тяжелый день». — Кира, — вдруг спросил Гарин, поддавшись порыву, — ты когда-нибудь думала о смысле своей жизни? Вопрос, мысленно кажущийся глубоким, сложенным из невысказанного, несущий в себе сомнения надежды, будучи озвученным, прозвучал плоско и банально. Однако оки не подняла Гарина на смех, как сделала бы в любое другое время. Она одним плавным движением забросила на него ногу, забралась полностью и прижалась всем телом, положив голову на грудь ответила «Знаешь, в чем между нами разница, Дона? Меня всю жизнь готовили быть стрелой. Кто бы что ни говорил, но у стрелы нет цели. Ее основная задача — безукоризненно проделать свой полет, не свернув с него, не упав раньше времени. Так и я. Что бы ни случилось, я всегда поднимаюсь и иду дальше. Я не знаю, куда, но я знаю, что должна идти». «А кто тогда я?» Юрий положил ладонь на жесткие волосы Аоки — Нежно погладил их. «Ты стрелок», — просто ответила Кира. «Ты не можешь жить без цели. Ты назначаешь себе мишени, ты делаешь все, чтобы поразить их. И когда ты на позиции выстрела, тебя уже не способен остановить никто. Ни зной, ни ветер, ни кто-то другой, ни, кстати, лезущий под руку. Так что ты — это ты, я — это я. Вот такая между нами разница Дона». Это было сказано без обиды, без упрека лишь с легкой, еле заметной грустью в голосе. «Прости меня», — искренне попросил Юрий. «Не смей!» Жесткий кулачок легко, но болезненно стукнул его по ребрам. «Никогда не извиняйся за то, что считаешь правильным. Те, кому надо, и так все поймут. А кто не поймет, те не нужны». «Спасибо». Юрий прижал девушку к себе и поцеловал. Аоки ответила, обхватив Юрия покрепче. Так, обнявшись, они встретили утро. Командующий группировкой имперского флота в структурах шеса контр-адмирал Рудой прибыл ровно в две минуты одиннадцатого, причалив на небольшом скоростном катере к внешней ферме десантного ангара. Возле шлюза его встречали офицеры во главе с Кимурой, а также вооруженные блохи, обеспечивающие безопасность встречи. Юрия на мероприятие никто не звал, но и из ангара не гнали — как, впрочем, и троих ремонтников, копающихся с креплениями шаттла. Командующий молодой но все еще крепко сбитый мужчина с седыми усами, на широком лице, медвежий походкой подошел к капитану и заключил его в крепкие объятия. Здесь Юрий впервые увидел, как Кимура улыбается, искренне и радостно. Вскоре стало понятна связь, объединяющая офицеров. На груди командующего тоже поблескивал значок «Старой гвардии». Когда с приветствием было покончено, Кимура представил контр-адмиралу собравшихся членов экипажа, после чего вся процессия направилась в сторону офицерской палубы. В какой-то момент Юрий поймал на себе быстрый взгляд командующего, который под комментарии Сиев-Мари изучал окружение, представил, какой контраст сейчас видит имперский офицер, попав со своего лощеного представительского крейсера на потрепанную помятую полынь. Офицеры скрылись в коридоре, за ними потопал одетый в броню Адуччи, Гарин остался стоять на месте, подпирая стену. Идея поговорить с Кимурой о своей догадке казалась отличной ночью, но сейчас при свете дневных ламп выглядела несколько преждевременной. Что если он ошибся с выводами? Да и момент не самый подходящий. Явно же, что капитан встретил друга, с которым давно не виделся и не будет настроен на отвлеченную аудиенцию. Утром, еще до прибытия контр-адмирала, Гарин все-таки наведался к господину Грюнеру. Икс-джина у каюты не было, но герма-створка оказалась запертой изнутри. Тогда Юрий попытался вызвать высшего по Вифону, и это удалось. Бхуд извинился, сказал, что сейчас очень занят, но почти что с товарищеской теплотой предложил Гарину встретиться после обеда. Тоны дружелюбия господина Грюнера лишь добавили сомнений, хотя Юрий старался убедить себя не быть наивным. Модулятор голоса дистанта мог сымитировать любую эмоцию, а сам Бхут уже доказал, что вполне способен на хитрость. Так или иначе, к моменту появления на корабле командующего, Гарин так до конца и не решил, как строить разговор с капитаном и стоит ли вообще идти к нему. Тем более, если Элли скоро переведут на крейсер. И тут Юрий обругал себя за глупости малодушия. Что будет толку от крейсера, если доэли захотят добраться выше? Он обязан предупредить о возможной опасности не только Кимуру, но и контр-адмирала, и лучшего момента точно не будет. Гарин быстро оглядел себя, одернул края форменной куртки и смахнул с груди пылинку. Решительным шагом направился вслед за офицерами, прогоняя в голове возможные фразы для начала беседы. А Дучи стоял возле кают-компании, упершись рассеянным взглядом в противоположную стену. Автомат на его груди казался игрушечным. Когда в коридоре появился Гарин, Урсулит дернул мохнатым ухом и повернул к нему морду. Радостно растянул широкую пасть в улыбке. «Ю!» «Привет», — Юрий улыбнулся в ответ. «На посту?» «А Дуча на посту», — согласно кивнул дистант. «Мне нужно в кают-компанию», — Гарин указал на дверь. «Нужно поговорить с капитаном. Это очень важно». Адучи покосился на закрытые гермостворки, ответил виновато «Адучи извиняется, но пускать никого не велено». Юрий досадливо поморщился. «Но капитан в другом месте», — вдруг продолжил Урсулит. «Капитан с главным офицером в каюте капитана. Сказали ждать, сказали, что придут позже». «Спасибо, Адучи». гарем благодарно похлопал дистанта по плечу. «Ты настоящий друг!» «Одучий настоящий!» Довольно оскалился Урсулит. «Одучий друг!» Юрий кивнул Урсулиту, пошел дальше. На развилке у мостика свернул к правому борту, туда, где в коротком тупичке располагалась каюта капитана, перед которой, сложив руки на поясе, стоял вахтенный матрос в боевой экипировке. Юрий его знал, это был один из заряжающих орудийного расчета. «Стой!» гаркнул матрос, выступая вперед. «Куда?» «К капитану», Юрий остановился. «Для него есть важное сообщение». Лицо Вахтиного под низким наплывом шлема недоверчиво перекосилось, блеснули изучающие Гарина глаза. «Ты же этот, бывшая блоха?» спросил матрос. «Гагарин?» «Гарин», поправил Юрий. «Ну да», протянул Вахтиный, и вот он Юрию не понравился. «Точно! Еще за девку эту, за ведьму вступался». «Вбека железкой тыкал, да?» Гарин нахмурился, склонив голову на бок. «Чего зыркаешь?» — с угрозой спросил Вахтин и передвигая руку к кобуре. «Не напугаешь? Нечего тебе к капитану ходить. Что ты ему дельного рассказать можешь? Вроде наш, корабельный, под этого червяка инопланетного лег. Да бабе этой проклятой жопу лижешь!» Он оказался довольно проворным. Возможно, у него даже были усиливающие реакцию импланты на которые матрос надеялся. Он на долю секунды опередил рванувшего к нему Юрия и успел выхватить пистолет. Только Гарин знал об оружии чуть больше обычного орудийного заряжающего. Он ткнул пальцем в кнопку экстрактора, находящегося чуть повыше рукояти пистолета, и пока магазин с зарядами падал на пол, локтем коротко ударил вахтенного в челюсть. Тот пошатнулся, щелкая спусковым крючком, ставшего бесполезным оружием, поплыл, Но Юрий не дал ему очухаться, заступил матросу за спину и взял его шею в замок, чуть приподнимая. Матрос забарахтался, но довольно быстро обмяк, потеряв сознание. Гарин осторожно привалил его к стене, натянув на лицо шлем. Выпавший пистолет засунул себе за пояс, убрал в карман магазин, выпрямился, выравнивая дыхание, толкнув в сторону гермостворку, делая шаг через порог. Его встретили прекрасным хуком справа, практически сбив с ног. Гарин качнулся в сторону, прикрываясь руками, попытался уйти с линии атаки. Очередной удар почти пробил его блок, и неизвестно, как бы все продолжалось, если бы не резкий окрик капитана. «Стой или стреляю!» Юрий застыл, напряженно уставившись в черный ствол пистолета в руках Кимуры. Рядом с ним сопел разгоряченный контр-адмирал, разминая отбитые пальцы. — Крепкий гад, — сказал он, как показалось Гарину с неким восхищением. — Это, как выразился бы наш дорогой доктор, тот самый бронзовый Юрий Гарин, — прокомментировал Кимура, не опуская оружие. — Легенда нашего корабля. — Господин Рэймичман, вам не кажется, что в последнее время я слишком часто держу вас на мушке? Это становится дурной традицией. — Если господин капитан позволит, — осторожно ответил Гарин. Каждый такой случай оказывался досадным недоразумением, как замечу и этот. Контр-адмирал захохотал, потом выдохнул «Какой наглец!». Юрий позволил улыбнуться уголками губ. Однако Кимура был настроен не столь благодушно. «Господин Гарин, в моем лексиконе нет слова «недоразумение», — сказал он ровным голосом. «Каждый, как вы выразились, такой случай является следствием пренебрежения установленными правилами» и я не вижу в этом ничего смешного». Несмотря на то, что командующий Рудой был выше капитана Кимура по званию, он стыдливо поперхнулся, пригладил пальцем усы. Командующий явно не собирался нарушать субординацию, мешая воспитательной беседе начальника с подчиненным. Капитан опустил пистолет, но держал его на уровне пояса, все так же направленным на Гарина. «Вы посмели ворваться в мою каюту», уже в полной тишине продолжил он. Такого я не позволяю даже офицерам. Я обещаю вам последствия за этот проступок, какими бы благими намерениями вы не руководствовались. Теперь позвольте объясниться, пока я не вызвал конвой». Юрий кивнул, глядя кемуре в глаза, сказал «Господин капитан, у меня есть все основания полагать, что господин Грюнер хочет сдать Эли монолитом». Лицо командира потемнело, брови сдвинулись к переносице. Гаррин со всей возможной убедительностью рассказал Кимуре о всех своих подозрениях, об исследованиях Высшего, об его интересе Келли. За дверью зашуршало, загремело, герма створка распахнулась, и на пороге появился вахтенный с перекошенным от ярости лицом. Увидев капитана, матрос попытался принять строевую стойку, но не утерпел, ткнул пальцем в Юрия. «Он, я уже понял», — спокойно ответил ему Кимура. «Господин Гарин, верните Вахтиному его оружие». Юрий, удивленный тому, как капитан смог разглядеть пистолет у него под курткой, передал матросу оружие и магазин. Вахтин схватил свое имущество, зыркая покрасневшими глазами. «Свободны», — сказал ему капитан. Когда Бордовый от злости заряжающий скрылся за закрывшимися гермостворками, Кимура приказал Гарину. «Продолжайте». «Собственно, это все, господин капитан». — повел плечом Юрий. — Вам известно, какой силой обладает Элли, какой потенциал в ней сокрыт? Вряд ли высшие захотят упустить такую возможность. Как только господин Грюнер свяжется с монолитами, мы все будем под угрозой. — Это та Элли, о которой ты говорил? — подал голос контр-адмирал, обращаясь к Кимури. — Да, — ответил капитан, убирая пистолет. — Это та самая Элли. Он опустился в небольшое потертое кресло, положил ногу на ногу. Его примеру последовал контр-адмирал, снимая с узкой полки оставленный стакан с чем-то темным внутри. «Присаживайтесь», — предложил юрию Кимура, указывая на стул возле маленького углового стола. Гарин занял предложенное место, разглядывая командира. «Вы выдвигаете достаточно серьезные обвинения, господин Гарин», — сказал капитан. «Выходящий далеко за рамки вашей и моей компетенции». Он замолчал перевел взгляд на контр-адмиралы. «Как видишь, Алексей, ситуация далека от штатной, как я тебе и говорил». Командующий согласно развел руками, качнув стаканом с напитком. Сказал «Сейчас у всех ситуация далека от штатной, дружище». Он сделал глоток, поморщился, продолжил «У меня со штабом второй месяц связи нет, никакой. Да и, судя по всему, связываться уже не с кем. Патрули на линии разделения то и дело с архейцами закусываются». «А рембаза очень сильно истощена, запчастей нет. Как арка исчезла, сидим здесь, как на необитаемом острове, рассчитываем лишь на себя. И ведь угораздило же, слышишь? Угораздило остаться с одним крейсером против их чертовой табакерки и крыла штурмовиков». «Штурмовиков мы видели», — сказал Кимура. «Монолиты вовремя появились». «Ай», — отмахнулся Алексей, — «Хоть где-то они появились, сидят в своих гирляндах, боятся нос высунуть. Думаешь, они тут хоть чем-то важным заняты? Хрена лысого! За все это время даже аудиенция от них не добился. А начинаешь какую-то активность проявлять, так налетают и глушат все подчистую». Контр-адмирал вдруг замолчал, сжав губы, будто пытаясь сдержать поток слов, обвел взглядом Гарри на Экемуру, выдохнул, буркнул. «Сорвался, накипело». Он залпом допил содержимое стакана, крякнул топорщи усы. Спросил у капитана сквозь прищур. «То, что ты мне сообщал про эту девчонку, действительно правда?» Кимура кивнул. «Чудеса!» – командующий вознес взгляд к потолку, забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. «Я твой отчет три раза просматривал, несколько раз все данные перепроверял. Не обижайся, но в какой-то момент решил, что ты в своем дальнем походе головой двинулся». «Вполне объяснимый вывод», — подтвердил капитан. «На твоем месте я бы тоже так решил. Но сейчас, Алексей, я подтверждаю. Все сказанное мной правда». Юрий слушал внимательно, наблюдая за офицерами. Его удивило что Кимура составил некий отчет о Белле и, видимо, считал его важным, раз отправил своему другу. Хотя не зря же он приказал Эрику собрать от девушки информацию, наверное, сам размышлял, как поступить дальше. И перевод Эли на крейсер наверняка его идея. «Черт!» — усмехнулся контр-адмирал. «Все равно не могу поверить. Хоть покажешь ее, эту вашу персефону «Разрешите обратиться?» — не удержался Гарин. «Разрешаю», — ответил Кимура. «При всем уважении, но время уходит». Юрий ткнул пальцем себе за спину. вход в любой момент может связаться с Монолитами, передать им свой отчет. Нужно как-то этому помешать». Горячий со смешком крякнул рудой, потом наклонился в сторону Юрия. «Мичман, а ты что предлагаешь? Связать высшего узлом и бросить в карцер? Превентивно жахнуть по монолитам ядерной ракетой?» «Никто ничего никуда не передает», — спокойно ответил Гарину Кимура. «Пока мы не поймаем шпиона, все исходящие сигналы глушатся». «Его так и не поймали?» — вырвалось у Юрия. «Он блокирован», — холодно ответил капитан. «Я отдал приказ взять агента живым, из-за этого возникли определенные трудности». «А у тебя не скучно?» — восхищенно воскликнул командующий. «Архейские агенты, заговор высших, девочка-волшебница. Вот прям завидую, честное слово». «Махнемся?» — с легкой улыбкой спросил капитан. «Да хрен ты махнешься!» — рассмеялся Алексей. Ты здесь через неделю взвоешь и совершишь полное высокопарного достоинства харакири. Слушай, мечман, он все еще читает стихи перед боем, да?» Гарин уклончиво улыбнулся. читай довольно протянул Рудой. «Не может твой командир без героизма, без подвига ржавеет». «Алексей, хватит», — мягко попросил его Кимура. «Хватит, то хватит», — покладисто согласился Алексей. «Эх, друг мой Акияма, что ж все никак не получается спокойно посидеть, поговорить? Каждый раз куда-то нужно бежать, кого-то спасать. Итак, принимаем версию нашего боевого товарища как рабочую?» Он кивнул в сторону Гарина. «Она не лишена логики», — Кимура откинулся на спинку кресла, сложил пальцы в замок. «Я в любом случае хотел по прибытии в Шиесу вручить судьбы господина Гарина и госпожи Берг имперской депмиссии но не успел вставил командующий они уже месяц как ушли через арку здесь только я только ты как единственный уполномоченный представитель империи в этом секторе кимура выставил вверх указательный палец этого уже достаточно тогда как я всего лишь небольшой ритарский корвет имперский ритарский корвет весомо уточнил груддой часть военного флота да Юра — да, но де-факто просто частный корабль», — качнул головой капитан. «Алексей, ты ведь знаешь историю. Никто не начинает войны из-за наемников. Если монолита осмелится напасть, то на тебя с меньшей вероятностью». Казалось, контр-адмиралы терзали серьезные сомнения. Он, насупившись, разглядывал носок собственного ботинка, тяжело двигал бровями, наконец невесело хмыкнул. «Есть у меня мнение, дорогой мой друг, что никто уже за нами не стоит. Ни за тобой, ни за мной. Нет больше империи, корпораций, сотни миров под одной дланью. Думаю, что и археи больше нет, а весь оставшийся мир скатится в тартарары быстрее, чем я допью подаренную тобой бутылку рома». «Родина — это не только место под звездами», — также тихо ответил ему Кимура. Даже если империя — это мы с тобой, этого вполне достаточно, чтобы не сдаваться. Гарин пораженно посмотрел на капитана. Кимура практически слово в слово повторил слова инструктора Спилигрима, который когда-то давно, в прошлой жизни, обучал молодого разведчика Юрия Гарина. Ещё старый инструктор говорил, что каждый рожден для чего-то великого, для подвига, для прорыва, для созидания. И если сдаться, то человек пропадает а вместе с человеком пропадает и его родина. «Гвардия — всегда легенда», — Рудой по-своему понял фразу Кимуры. «Как же я по тебе скучал, дружище!» а Юрий вдруг с неприятным холодком подумал, сможет ли капитан своему бывшему сослуживцу сказать о том, что помимо дистантов и архейцев за Эли охотятся и главнокомандующий вооруженными силами империи, сам Виктор Суратов. «Сможет ли объяснить произошедшие с императором метаморфозы?» «Что ж», — Рудой хлопнул себя по колену. «Прикажу своим подготовить медицинский бокс, установить диагностический контур. Твои пусть данные подготовят дневник наблюдений и прочее. За ней катер прислать? Не нужно, у меня шаттл есть». «А, ну да, видел», — кивнул Алексей, потом не сдержался, развел руками, рассмеявшись. Вот как мне докторам объяснить про эту волшебную девочку? Какую им задачу ставить? Тем более, если сам, говоря на чистоту, не шибко во всю эту фантастику верю. Кимура лишь пожал плечами, мол, твои проблемы. Рудой расправил усы, еще раз тяжело вздохнул, встал, грузно опершись о колени, сказал голосом человека, смирившегося с неизбежным. «Ладно, разберемся. Возьму твоего этого экзекутора аджайского» пусть отдувается. А мне и твоего поручительства достаточно. — Спасибо, — поблагодарил капитан. — Ну а как иначе? Как я могу отказать другу? — расцвел в улыбке рудой. — Верно, мичман? Гарин с серьезным видом кивнул, но ответил другое, вставая со стула и вытягиваясь по стойке смирно. — Господин контр-адмирал, разрешите сопровождать Эллиберг на крейсер. — Зачем? — удивился Алексей. — Ты вроде не врач. «Я за нее отвечаю», — сказал Юрий, глядя в глаза командующего. «В каком смысле отвечаю?» «В прямом. Я ей слово дал оберегать и защищать». Юрий решил не вдаваться в особенности своих целей и отношений. «Муж? Любовник?» — предположил Рудой. «Просто очень близкий человек». «Хм...» — контр-адмирал нахмурился, потирая подбородок. «Довольно размытая формулировка». «Откажешь, броню прогрызет и пролезет», — предупредил друга Кимура. «Они, так сказать, идут в комплекте. Возьми его на борт, хуже не станет». Юрий бросил на командира благодарный взгляд. Командующему слова капитана понравились. Он улыбнулся, покачал головой, усмехнулся Юрию. «Хорошо, так и поступим. Найдем для тебя какое-нибудь занятие среди обслуги». Гарин лишь кивнул, хотя на душе вдруг стало тяжело от осознания скорого прощания с полынью. Над столом капитана вдруг взлетел и зажегся мигающий голографический шарик. Кимура нахмурился, подался вперед, произнес «Слушаю». «Господин капитан», — раздался встревоженный голос дежурного офицера. «К нам приближается группа из пяти монолитов. Они настойчиво транслируют требования отключить глушилки. Передайте им, что у нас на борту учения, и что мы отключим глушилки по их завершению», — приказал капитан. Прежде чем дежурный офицер ответил, рудой покачал головой и вполголоса полголоса произнес. «Здесь это не работает. У них карт-бланш на любые требования в своей материнской системе». «Боюсь, они не послушают, господин капитан», – растерянно ответил дежурный. «У них с нами какое-то соглашение». «Я понял», – перебил его Кимура. «Пусть выведут канал связи на мостик, я сейчас подойду. Как приняли». Дежурный офицер повторил приказ и отключился. Капитан резко встал, словно пристегнутый к автомату штык. Его лицо сделалось жестче и бледнее. Он буквально за секунду превратился из радушного хозяина и хорошего друга в хладнокровного капитана архейского корвета, способного выйти лицом к лицу хоть с самим чертом. «Думаешь, началось?» — осторожно спросил у него контр-адмирал. Кимура оправил китель, посмотрел на товарища, ответил спокойным голосом «Это мы узнаем через несколько минут».